то случилось в ночь, избранную компаньским настоятелем для необычного испытания в исходе рождественской ночи, при первом проблеске дня в спальне, куда скрылся со смятенной душой несчастный векарий. Некая серая мгла, которую едва ли можно было назвать рассветом, вставала за окном и в ней начинала брещеть бескрайняя запрошенная снегом равнина. Стоя на коленях перед разобранной постелью, Он вновь и вновь вспоминал сказанное во время того необычного разговора, пытаясь постичь смысл. Но всякий раз, как в памяти всплывало вдруг с поразительной ясностью и точностью какое-нибудь слово, мысль его останавливалась со всего разгона. И он отчаянно боролся с новым, еще более опасным искушением. Тревога томила его, ибо он не ведал, в чем заключается опасность. Святость. В своем величавом простодушии он решил покориться чужой воле и вознестись вдруг от самого низа на высоту. Он смиренно ждал своей судьбы. «Вам должен подняться на высоту, куда зовет вас Господь», — сказал старец. Его позвали. «Вознестись, либо погибнуть». Он погиб. Убеждение, что он недостоин такой судьбы — Было столь незыблемо, что слова молитвы и те замирали на его устах. Воля Господня пала на его бедную душу бременем нечеловеческой усталости. Нечто еще более сокровенное, чем даже самая жизнь, цепенело в нем. Не пожилому живописцу, найденному мертвым у начатого полотна, в чьих глазах застыла тоска по недостижимому шедевру, Ни безумцу, отбивающемуся лепеча несвязанные речи от осаждающих его страшных видений, подобных вырвавшимся на волю диким зверям, ни ревнивцу, которому завязали роты, которому дано лишь взглядом выразить свою ненависть, когда насильник у него на глазах оскверняет разодранную плоть любимой женщины, не вонзалось столь глубоко в грудь предательское острие тонкое жало отчаяния. Никогда еще несчастный не видел Свою сущность более ясна, — так казалось ему, — не судил о себе более беспристрастно. Невежественный, трусливый, нелепый, на всю жизнь окованный подозрительной, узколовой благочестивостью, замкнувшийся в себе, не умеющий найти дорогу к чужой душе, одинокий, бесплодный умом и сердцем, не способный творить добро с расточительной щедростью, совершать великолепно неосторожные поступки, удел великих духом, самый заурядный среди людей. Увы, не есть ли то, что наставник отличает в нем остаток богатства, некогда дарованного и расточенного праздно А мертвелые семена уж не прозябнут. Однако они были посеяны. В его уме толпятся воспоминания о детских годах, столь странно связанных с Богом, и о грезах, тех самых грезах, обессильное отчаяние, которые страшили его своей опасной сладостью и были мало-помалу заглушены усердную молитвою. Стало быть, он внимал тогда незабвенному голосу, звучащему лишь недолгие дни, прежде чем настанет великое безмолвие. Сам, не ведая того, он бежал протянутые ему руки Господней, самого укоризненного лика его, а потом не хотел слышать последнего зова, Едва слышно, как слабый сдох, донесшегося из-за холмов. С каждым новым шагом он все далее вступает в землю изгнания, но по-прежнему несет на челе своем печать, замеченную служителем Бога. «Я мог бы, я должен был». Страшные слова. «Если бы он, хотя на миг одолел их власть над собою, он вновь стал бы господином себе». Так побежденный герой диктует близким свои воспоминания, без конца считает и пересчитывает, и воскрешает прошлое, дабы заглушить будущее, еще не погибшее в его сердце. Крепкий духом во всем доходит до крайности. Едва преступлена некая черта, как несокрушимое здравомыслие обращается ярым нерассудством. Человек, который в продолжении сорока лет будет обращать к заблудшим взоры Иисуса Христа, чьи веры невозмогут поколебать даже самые закоренелые в неверии, который подобно схоласту, успел в столь многом от того, что более других любил, настолько пал духом в тяжкий час, что не мог даже возвести очей к распятию, дающему силу всепобедительную. Ему даже не пришла на ум простая мысль сияя, Наипервейшее помышление всякого христианина, очевидно, неотъемлемое от свойственного нам чувства беспомощности и смирения истинного. «Мы праздно и ждили благодать Божию», — твердил внутри него чужой, но удивительно похожий на его собственный голос, — «есть мы осуждены и прокляты. Меня уже и нет вовсе, я мог бы стать». В миновании двадцати лет священник люмборгского прихода со слезами на глазах говорил отсюда шара, будущему аббату, трапперской общины в Экбаль, горько сетовавшему перед ним на напостигшее его духовное одиночество, заранившее в нем даже сомнение в спасении души. «Прошу вас, замолчите. Вы не знаете, сколь сильно действуют на меня иные слова. Даже на смертном одре». Даже в руце Божией мне нельзя будет слышать их безнаказанно.